Глава 45. Разговоры о проверке реальности шумели, но постепенно начали затихать. Толпа репортеров все редела и в конце концов рассосалась. Публикаций в печатных и эфирных СМИ, которые пиар-фирма постоянно учитывала и аккуратно делила на благоприятные, неблагоприятные и смешанного содержания, становилось все меньше. Мотавшихся над базой дронов с камерами тоже стало гораздо меньше. Но они все еще оставались, правда, принадлежали в основном не журналистам, а просто любопытствующим обывателям. Перщики звонили очень редко, и теперь, как правило, общались не руководители, а ассистенты с ассистентами. Но в интернете исследования не только обсуждали, но и злобно осуждали, а исследователям угрожали. Джулиан в очередной раз собрал в третьем крыле руководителей исследовательской и медицинской групп, и, стоя перед огромным компьютерным экраном, сказал. Утром звонили из ФБР. Агент Каплоу переслала мне записи, которые бюро отслеживает на разных платформах. Я хочу показать вам несколько типичных примеров. Вы имеете право знать. Экран засветился. Собака Реалити Чек Маздай. У вас сейчас не так много времени, подонки. Собака Реалити Чек Студио. Скоро. Собака реалити чек Верьте, что неверные умрут в крови и огне. Собака реалити чек Так называемые врачи, которые вставляют чипы в голову, пытаются управлять разумом. Собака реалити чек Маздай. Да ну их всех. Собака реалити чек Скоро, очень скоро. Собака реалити чек Маздай. Так называемый физик, антихрист. «Вот суки!» — буркнула Молли. «И что же ФБР намерена делать со всем этим?» — спросила явно потрясенная Барбара. Агент Каплоу сказала только, что они занимаются этим, — ответил Джулиан. «Как многие из вас знают, — сказала Каро, — я прошла через подобную интернет-атаку в мемориальной больнице Ферли. Но никто на меня по-настоящему не нападал, и даже ничего подобного не было. Да, все это было ужасно, но дальше разговоров дело не зашло. Ну, все на это и надеются. Если от ФБР поступит еще какая-нибудь информация, я дам вам знать. А сейчас я хочу попросить всех вас передвигаться только под навесами дорожек. Не покидать базу, не посоветовавшись, сначала со мной. Каро, поставьте об этом в известность весь медицинский персонал. Эйден — то же самое с инженерным персоналом. Я поговорю с Джеймсом. Но сначала я покажу вам одно видео, записанное с наружной камеры наблюдения, установленный на северной стене, сразу после рассвета. Пустое голубое небо. Вдруг из-за левой стороны экрана показался дрон, пересек его во всю длину и скрылся справа. ФБР увеличило изображение и рассмотрело дрон, пояснил Джулиан. Его запустил не какой-то любитель подглядывать за чужие заборы. Это армейский разведывательный дрон немного устаревшей модели. Их можно отыскать на черном рынке все надолго замолчали. «Если вы этого не ожидали», — сказала наконец Кару, — «то почему же камера наблюдения оказалась нацелена в небо?» Джулиан несколько секунд смотрел на нее и лишь потом сказал. «Потому что чаще всего случается именно то, чего не ожидаешь». А потом репортеры разом вернулись, И вновь начались телефонные звонки, и дроны прессы снова повисли над головами, и видеооператоры с аппаратурой слонялись вокруг, и от нечего делать подолгу снимали глухие стены. Особенно агрессивно новые пришельцы вели себя у главных ворот, где допрашивали растерянных водителей грузовиков, доставлявших припасы к разгрузочной рампе. В кабинете службы безопасности Каро и Тревор стояли рядом с непривычно встрепанным Джулианом, кричавшим в телефон «Вы же говорили, что расследование тайное!» Слушая ответ, он с каждой минутой накалялся. У экранов наблюдения сидели Айвен и Софи. «Что случилось?» — обратился Тревор к Софи. «Почему репортеры вернулись?» «Нью-Йорк Таймс опубликовала статью о расследовании альтернативного хаоса, которое ведет ФБР. Газета каким-то образом узнала, что ФБР связывает альтернативный хаос с Беном Кларби. И, следовательно, с нами». «Если в бюро так плохо со своей безопасностью, — орал Джулиан в трубку, — то как мы можем доверять вам еще и нашу? Эта утечка произошла у вас. Нам не нужна публичность, и вы, черт возьми, отлично это знаете!» «Другой телефон звонит», — сказал Тревор. Трубку взял Айван как раз в тот момент, когда в зал с шумом вошли еще несколько техников. Он почему-то соскочил со своего кресла, Отбежал в дальний угол и там с необычной для себя кротостью отвечал: Да, да. Конечно. Сейчас, подождите немного. Джулиан, вы должны поговорить. Джулиан яростно нажал на экран своего телефона, оборвав разговор с ФБР. Не сейчас! Нет, вы действительно должны, настаивал Айван. Это из пиар-компании. Я сказал, не сейчас! Айвена, совершенно невосприимчивого к социальным условностям, можно было бы остановить разве что ударом в солнечное сплетение. «Нет, именно сейчас!» «Она говорит, что лучший выход из положения для вас — это громкая атака, и думает, что все же сможет пропихнуть вас в 60 минут, если вы...» Джулиан выхватил у него телефон и заговорил не просто ровным и вежливым, а прямо-таки шелковым голосом. «Да, Анна, это Джулиан. Рад вас слышать!» Каро от изумления широко распахнула глаза. — Как ему удается так быстро и сильно преображаться? — Если что? — шепотом спросил Тревор у Айвана. Тот явно растерялся. — Вы сказали Джулиану, что кто-то может устроить нам шестьдесят минут для объяснения всей этой заварухи, если... если что? — Ах! — отозвался Айван, будто речь шла о чем-то совершенно простом и понятном если бы поставим имплант кому-то по-настоящему важному и никак не связанному с проектом. Такому человеку, которого все уже знают и к мнению которого прислушиваются, Не знаю, кого она имела в виду. Может быть, президента?» В зал вошел Эйден. «Айван», — сказал он, — «Коя нашел глюк-кода. Ему надо помочь. Он ждет тебя в третьем крыле. Я тебя подменю». Глаза Айвана вспыхнули. «Глюк-кода?» Он рысью выбежал за дверь. Джулиан закончил разговор по телефону. На его лице появилось третье за несколько минут выражение. После гневного дельца и утонченного блестящего дипломата перед присутствовавшими оказался волк, завидевший добычу. «Нам нужен авторитетный, заслуживающий доверия, пользующийся широкой известностью доброволец на установку импланта, который пройдет сеанс видеофиксации» И в программе «60 минут» даст абсолютно объективный отчет о том, что мы здесь делаем. И это должно произойти на следующей неделе. Только при этих условиях «60 минут» согласны пригласить нас в студию и таким образом дать шанс обелить имя проекта на национальном телевидении. Я не знаю, кого просить. Кару, я знаю, что у вас тоже никого нет. Вы и Тревор провели последние годы в джунглях. Остается Джордж. Другой физик не подойдет, но если у Джорджа со времен учебы в Оксфорде сохранились знакомства среди британских или американских политиков, и найдется кто-нибудь, кому достаточно любопытна его теория, хотя эти люди наверняка его ровесники, так что, может быть, пожалуй, у меня найдется кое-кто, — сказал Тревор. Женщина, прилетевшая на базу вертолетом, вертолетом оказалась совсем не такой, какую ожидал увидеть Вейгард. Она была не молода. Вейгард смутно представлял себе кого-то вроде Вудварда или Бернстейна, учинивших Олтергейский скандал, репортерский подвиг, который в пору молодости произвел на Джорджа большое впечатление. После того, как Тревор Абруццо сказал, что Стефани Кэтлин О'Мелли позволит установить себе имплант, и 60 минут согласились провести сюжет, если в нем будет участвовать мисс О'Мелли, Вейгард прочитал серию ее статей о работе «Врачей без границ» в Конго, опубликованных в Associated Press. Статьи не просто удивили, а потрясли его. Она писала о врачах, как о преступниках. «Нет, не так». Она описывала замечательную медицинскую работу, которую они проделывали, рассказывала о спасенных жизнях, об опасностях, которым подвергались ради своих пациентов. Но она сообщала также о подкупе правительственных чиновников, хищении припасов, пьянстве, употреблении наркотиков, сексуальной распущенности. Вейгард понятия не имел обо всем этом. Нет, это была не Флоренс Найтингейл. Неужели? Тревор Абруццо. Этого Вейгард не хотел знать. Тревор был ему симпатичен. Вейгард вместе с Джулианом, Кэролайн и Тревором встречал журналистку у главных ворот. Мисс О'Мелли выглядела, как сказала бы Роуз, на все пятьдесят, с солнцем кожей, мускулистыми руками и короткими рыжеватыми волосами, которые бились на ветру, поднятым лопастями вертолета. Одета она была в футболку и шорты с дюжиной карманов. Глаза на лице с курносым носом и острым подбородком были поразительно голубыми, такими же яркими, как у Джулиана, и, как решил Вейгерт, такими же театральными. Он привык к броской внешности Джулиана, но сомневался, что мог бы когда-нибудь привыкнуть к этой женщине. Все в ней казалось ему чужим. Агрессивная поза, звонкий голос, потрепанная холщовая спортивная сумка, которая была ее единственным багажом. И почему в ней маленькая выжженная дырочка? А также ее биография. Чтобы писать об убийцах, торговцах героином, террористах Ира, диктаторах, ей приходилось какое-то время жить рядом с ними, иногда рискуя жизнью. По сравнению с нею, Вейгард чувствовал себя провинциалом. «Привет, старина!» — сказала она, обнимая Тревора. — Старина. Такое обращение, кажется, принято у австралийцев, но Вейгерт был уверен, что она не австралийка. Тревор рассмеялся и тоже обнял ее. Значит, это у них такая приятельская шутка. Когда очередь «Представляться» дошла до Вейгерта, он сказал. — Добро пожаловать, мисс Омелли. Я... — Называйте меня Стеф. — Да, хорошо. «Стеф?» — он не собирался допускать такой фамильярности. «Я познакомлю вас с научной основой проекта и расскажу, как мы применяем... Вашу книгу я прочла, и не нужно меня просвещать в науке, я тут по части хирургии. Худшее, что они могут сделать, — это убить меня, верно?» Тревор улыбнулся. Еще одна старая шутка. «Вероятно. Постараюсь этого избежать», — немного напряженно сказала Кэролайн. «Я полностью доверяю вам, Кару, – произнесла Омелли. «Когда ложиться под нож?» «Трев, ты ведь тоже будешь там, да?» «Я буду ассистировать». «Прямо как в доброе старое время, когда ты ассистировал старому пропойце Йохану Лунбергу». Вейгерт нахмурился. «Кто же позволял старому пропойце делать операции? К тому же Тревор будет ассистировать Кэролайн, которую никак не назовешь старым пропойцей». Не совершил ли Джулиан ошибки, доверив репутацию их проекта реакции этой странной, умной, но воинственной женщине? Пусть даже она обладает признанной репутацией и широкой известностью. Прямо не знаешь, что и думать. Стефани О'Мелли на удивление хорошо вникла в теорию Вейгарта и ее научную основу. Конечно, по-дилетантски, но в целом верно. Ее интерес к проблеме казался совершенно искренним, и вопросы она задавала меткие. Если бы она еще не курила почти непрерывно на протяжении растянувшегося на целый час интервью, которое по настоянию Вейгерта проходило на скамейке во дворе первого крыла, ему даже понравилась бы эта беседа. Он попытался сесть так, чтобы дым сносило в сторону от него, но, увы, ветра не было. Она заметила, что ему это неприятно. Она, похоже, вообще все замечала. «Дурная привычка, согласна. Но в Африке и Афганистане все курят. Помогает снимать напряжение». «Неужели врачи тоже курят?» Она улыбнулась немного снисходительно, на мгновение остро напомнив Вейгерту его любимую Роуз, которая иногда также улыбалась ему. Не то чтобы эта женщина была похожа на нее, она была скорее противоположностью Роуз. Вы должны, по крайней мере, оценить, что я обуздала свою ненормативную лексику. Это еще одно средство для снятия напряжения во время боевых действий. «Тревор тоже бывал там», — Чопорно ответил он, — «но не использует ненормативную лексику». Она снова улыбнулась и погасила окурок в блюдечке, на котором стояла ее чашка с кофе. «Разве что здесь». Вейгерт радовался тому, что мисс О'Мелли производила впечатление умной и образованной журналистки, но еще больше обрадовался тому, что интервью завершилось.